глава 6 князь стимит а с виду и не скажешь произнес князь стимит разглядывая сергея гелерова сына побил это ладно но лодья стажар уж так тебя расхвалил а он на доброе слово скуп Вот обругать — другое дело, тут его не всякий пес перегавкает. Князь и сыновья засмеялись. Все, кроме Рериха. Средний сын глядел на Сергея так, словно хотел заглянуть ему прямо в голову. — Но в одном он прав. Услугу ты нам всем оказал немалую. Что скажешь? — Рад я, княже Скромно потупившись, пропищал Сергей. — Вы меня от Нурмана спасли. В детские приняли, в долгой, а теперь неизбывном. А тут хоть какую помощь оказал. Ну, с Нурманами это скорее не мы, а варт нам помог, вмешался Рерих. Не вырвись он, да не крикни, что у Нурманов полон неправедно взятый. Стимит покивал. Сергей нисколько не сомневался, что отнятые у Нурманов люди домой не отправились, а остались впахивать на варяжского князя. и не факт, что вольными, а не холопами, но мысли свои оглашать не стал. Беседовали они не в большом зале, а в светлице на втором этаже, небольшой и уютной, с довольно изысканной мебелью и даже с парой стульев с высокими резными спинками. На одном из них и восседал стимит второй был свободен. Княжичи расположились кто где. Турбрид, Прохаживался у окна. Рерих позади отца, опершись на спинку стула. Трувор на сундуке, накрытом сверху небольшим ковром. — Пистоны его хвалят, — подал голос Рерих. — Учится, — говорят, быстро, и себя не жалеет. — Что себя не жалеет, это я вижу, — князь глянул на обмотанную тряпицей руку Сергея. А еще, говорят, на коне он хорош, но ездит не по-нашему. и стремена укоротил по степному. «Почему так?» И вперил в Сергея взгляд, от которого у пацана варта мурашки побежали по спине и захотелось пасть на колени и в чем-нибудь покаяться. В следующую секунду Сергей совладал с мальчишескими инстинктами, но так даже лучше вышло, что сначала он испуг показал, а не встретил грозный взгляд князя без робости. Так я с юга, — ответил он. У нас так многие ездят. Так и стрелять, и рубить седла с подручней. И ты это умеешь? — тут же спросил Стимит. Сергей вздохнул удрученно. Я три года на коня не садился и оружия в руки не брал. А что так? Ноги я сломал, — сообщил заранее придуманную отмазку Сергей. На скалу полез и сорвался. Пока залечились, отец меня к другим делам определил. Языки учить, книги вести, доходы-расходы считать. А потом так и оставил. «Почему?» — спросил Стемид. «Ноги у тебя вроде крепкие, не хуже, чем у других». «Ноги это да», — подтвердил Сергей. «Лекарь у нас хороший, из дальних краев». Но отец сказал, вои у него есть, а дела вести до да переговоры, до да на письма писать, таких у него нет. Он меня многому учил, отец. И в товарах понимать, и в кораблях, и в людях. Я хорошо учусь. Я понятливый. Слушали его очень внимательно. Турбрит даже ходить перестал. — Только не по сердцу мне было добро записывать да прибыль считать, — продолжал Сергей. — Я воином стать хотел. И сейчас хочу. И стану! — воскликнул он, изображая страсть. — Станешь! — Успокоил его стимит. «Как говоришь, твоего отца звали?» Сергей был уверен, что князю известно имя его придуманного отца. Если уж он такую деталь, как стремена, выяснил, то это уж точно. Но повторить нетрудно. Удатый. Мы у вас с ним семь лет назад были, когда в бирку шли. Князь потер лоб, вспоминая. Не вспомнил. Трудно вспомнить то, чего не было. — А тебе тогда сколько было? — спросил князь. — Как раз весной пять исполнилось. Вот отец меня с собой и взял. — А у меня память цепкая, — похвастался Сергей. — Я и тебя, княжа, запомнил, и сыновей твоих, храбрых. Только вот у него тогда этого не было. Сергей показал на трувора и провел рукой по щеке. — Вот ведь малой, — произнес трувор Двенадцатый год, — рассуждает, как муж умудренный. «А скажи-ка что-нибудь по-ромейски?» «Мне нравится здесь, княжич. И вы все мне нравитесь. И все вокруг, кроме воды в озере. Потому что холодная она». На языке ромеев выдал Сергей. Хорошо вышло, без запинки. Голосовой аппарат Варта уже привык воспроизводить иностранную речь. «Это что ты сейчас сказал?» — уточнил Трувор. Сергей перевел. «Вода, значит, холодная». произнес Трувор. «Есть у нас воды и потеплее». И посмотрел почему-то на Рюриха. «Сходим и на Белозеро», — отозвался тот. «Отпусти детского отец, а то он уже минут пять топчется, словно по нужде надо». Тут только Сергей заметил, что и впрямь переминается с ноги на ногу. Вышедшие из-под контроля пацанские рефлексы взяли управление конечностями на себя. «Отпущу, — сказал князь. «Сейчас». Но сначала отдай ему заслуженное. Рерих протянул Сергею длинный сверток. Разверни. Это был меч. Небольшой, в обитых темной кожей, потертых ножнах. Сергей вытянул его, глянул вдоль клинка. Не сказать, что нечто выдающееся, но качество неплохое. В руку лег хорошо, и баланс ничего так. Сергей пару раз взмахнул, чтобы убедиться. А главное, почти по его Сергея росту и силе. Может, длиннее навершок, и грамм на сто тяжелее, чем надо, но он дорастет. Замечательный подарок. «Мой», — сказал Рерих, — «я с ним в детских ходил». Сергей молча поклонился. Сначала сыну, потом отцу. «Теперь ступай», — разрешил Стемид. непонятный он заметил трувор когда детский вышел на меч глядел так будто держал держало получше я получу такой до да стропил прыгал бы от радости а я сын князя я тоже прыгал сказал ререх когда ты мне его передал а вы заметили как он его взял спросил трувор первым делом проверил как по ладони по силе пригоден ли будто опытный вой которому в бой завтра. «Ну и молодец!» — подал голос младший. «Я б тоже так сделал. Что плохого?» «Ему двенадцать!» — напомнил Трувор. «Не годы умудряют, а дела!» — возразил Рерих. «И беды. Так, бать?» «Так!» — согласился князь. «Но с Трувором я согласен. Непонятный он твой вард. Малой, аглядит будто взрослый. И знает много». жа любили отца его. Я бы с таким потолковал». «Делать с ним что, с таким загадочным?» — спросил Трувор. «Вдруг он засыл чей?» «И чей он, по-твоему, засыл?» — тут же ощетинил Серёрих. «Нурманский?» «То-то они на него рабский ошейник надели». «Ну так это и изобразить можно, чтоб ты поверил». «Я тоже там был, Трувор», — напомнил Турбрид. «Никто там ничего не изображал, уверен». «А я б его все равно из города убрал», — настаивал Трувор. «Тогда точно от него худого не будет». «Мальца испугался, братец», — сощурился Серерих. «Корабль поджечь и малец сможет». «Довольно», — вмешался стимит и братья тут же умолкли. «Худого мы от него не видели», — сказал князь. «Да, он непонятный. И про то, что ноги сломал, точно врет. Значит, было у него такое... О чем он говорить не хочет? Может, стыдное, может, страшное, не знаю. «А я Варту верю», — вдруг сказал Турбрид. «Не вижу в нем гнили». «Вот и я не вижу», — согласился Стимит. «Но вижу, воин из него может вырасти добрый. Нам такие нужны. Так что останется, Варт. Но пригляд за ним нужен. И пригляд на тебе». Князь посмотрел на Рериха. Тот кивнул. «Пригляжу, бать, не сомневайся». «Уж пригляди, и случай выпадет, и сбору его покажи». «Я в мальце тоже гнили не вижу, но я смотрю, а и сбор ведает». «Но это по случаю. Так-то тебе не до того будет». «Белославль, я на вас турбредом оставляю», — сообщил стимит «И два корабля». На лицах младшего и среднего братьев Выразилось недовольство. Турбрид даже рот открыл возразить. Но Стемид не сильно хлопнул по столу, и сын смолчал. «Вы тут, а я на покорителе в Белозеро, в град Стольный. А ты, Трувор, на пяти лодьях спустишься к морю нашему, к городку Чайчий, и оставишь там перунов в блеск. Он из наших кораблей самый быстрый. А сам пойдешь к дядьке своему Ренгвальду». а дальше с ним куда он скажет. — Бать, как же даны, что сюда идут? — спросил Трувор. — Какие даны? — тут же в лес Турбрид, но ему не ответили. — Ты с ними биться, что ли, намерен? — спросил Стимит. — С Кнудом Свенсеном? Кнут, конунг, пусть и морским считается, но селенок у него точно не меньше, чем у нас. И дана, в котором свейские конунги не по нраву, и нарегов, жадных до добычи. «Схватиться с ними можно, только зачем? За кого нам в той битве гибнуть?» Трувор промолчал. «То-то. Не наша это боль, но предупредить должно Потому у Перуна в блеск, в чае чьим и оставишь. А тебе, Рюрих, еще вот какое дело будет».